Глава пятая. Время пришло. У судьбы нет причин без причины сводить посторонних. Коко Шанель. Санкт-Петербург, 24 марта 1880 года. Его императорское величество Михаил II. Сколько свободного времени у государя? Да его нет совершенно. Если работать, а не ворон стрелять, конечно. Очень много времени занимает выполнение религиозных обрядов. Никак не мог примириться с этим, пока однажды не снизошло. Не знаю, что это было. Бубнил молитвы, механически глядя в молитва слов, также механически обмахивал себя крестным знамением, произнеся последнее «Аминь», устало опустил руки. И тут мне показалось, что икона Владимирской Божьей Матери, один из ранних списков чудотворной иконы, мигнула мне И слеза? Слеза? Я как-то очумело подошел поближе к иконе, думал, что это глюки от усталости. Почудилось. Да и что тут не почудится? Я подошел почти вплотную. Под золотым окладом было спрятано все, кроме лика богоматери и младенца Иисуса. И я увидел маленькую капельку влаги у уголка левого глаза Девы Марии. Трезвым разумом циничного атеиста из поза завтрашнего века я понимал, что от перепада температур бывают такие природные явления, и на старых досках появляются капли влаги. И что из этого? Но во мне была какая-то частица и того, другого Михаила Николаевича, который твердо верил, что видит истинное чудо. Но мы оба решили не говорить об этом никому ни слова. Этот случай как-то меня успокоил, и я перестал раздражаться от православных обрядов и необходимых молитв. Походы на службы, не только в домовую церковь, но и в один из соборов по выбору, перестали меня напрягать. А вот сегодня у Исаакиевского собора оно и случилось. Я проезжал вместе с Ольгой в карете, направляясь домой. Мы наносили несколько частных визитов, в том числе к господину Менделееву, которому я назначил аудиенцию на 26-е но хотелось поговорить приватно, и это нам удалось. Погода баловала, приближение весны — это еще не капель, но снег уже не такой плотный, уже чувствуется, что тепло не за горами. И воздух становится каким-то другим. Если бы не холод, идущий с Финского залива, весна бы уже началась, а пока только ее преддверие — ожидание чуда. Но ожидание чуда — тоже прекрасное чувство. Настроение у меня было более чем хорошим, потому позволил себе просто созерцать столицу из окна блендированной кареты, сопровождаемой казаками-лейбгвардейцами. Неподалеку от Исаакия я увидел немалую толпу народу, которая медленно передвигалась на перерез моему кортежу. Заинтересовавшись и увидев, что сие скопление народу ведет себя спокойно, да и несколько полицейских около нее пребывают в бездействии, я приказал остановиться и вышел из кареты. Ольга замерла, как она потом сама призналась, от испуга не могла ни слова сказать, ни пальцем пошевелить. Телохранители тут же выросли рядом, а толпа замерла и стала похожа на студень. Вроде как стоит, а шевеление внутри нее происходит. Когда до людей оставалось метров десять, они как-то раздались в стороны, и я увидел пожилого человека, который стоял босиком на мостовой, в одной рубахе и простых полотняных штанах, без шапки. На поясе и руках его были стальные вериги. Память подсказала, что это крестьянин Александр Михайлович Крайнев, который стал торговать, разбогател, а потом раздал все свое имение бедным и отправился странствовать. Я слышал о нем, будучи наместником на Кавказе. Александр несколько раз совершил пешее паломничество в Иерусалим и прозвали его «странником», один из последних юродивых, божьих людей. «Благослови тебя, Господь, странник, Божий человек!» обратился я к нему, когда подошел достаточно близко. Он был расточкой ниже среднего, вытянутое морщинистое лицо, небольшие умные глаза, почти выцветшие, так и не понял, какого они были цвета. но с крючком, потрескавшиеся губы, всклокоченные волосы, вот и весь облик, оставшийся в моей памяти. — Да, взгляд. Это да, какое ощущение было при его взгляде, сказать не могу. Как будто сама Богородица смотрит на тебя через этот взгляд, до костей пробирает. — Плакала девочка наша. Плакала тезка, я знаю. Он говорил тихо, так что даже охрана, отошедшая по моему знаку на несколько шагов, ничего услышать не могла. — Крови не боишься? Много ведь кровушки прольется. «Много. Не боюсь, божий человек, напрасно лить не буду, но если надо...» «Эх, Саша, Сашенька, как в Иерусалим войдешь и поганых побьешь большим числом, крест в Москву принеси, у восятки блаженного поставь, и не будет царству твоему никакой беды. Запомни!» «Так где этот крест? Бог тебе укажет». Он нетленный, он есть. Куда пойдешь, Божий человек? Так до смерти мне еще девять лет землицу коптить. Хочу еще раз град Божий Иерусалим посетить. Хорошо там, там весь мир. Возьми, говорю ему, снимая с себя нательный крест, тот самый Иоанном Кронштадтским подаренный. Протягиваю и продолжаю. положу у гроба Господнего, я приду за ним. Старец взял крест, поцеловал его, после чего упал на колени, поклонившись мне в ноги. Толпа зевак, которые не могли слышать нашего разговора, встали на колени все как один, склонились в поклоне. Я оглянулся. На колени встали даже охранники-казаки. Поворот головы, а старца уже нет, как будто и не было его вовсе. До дому мы доехали молча. Вот и пойми, что это. Было бы какое-то фэнтези, так ударил бы гром небесный, и глаз Божий мне бы сказал «Я тебя услышал!» Но какое тут на фэнтези? Но ведь назвал меня старец Сашей, или это он себя имел в виду? Блин, как сложно делать анализ, когда не понимаешь, что надо проанализировать. Глюки у меня пошли на религиозной почве, медитативные моления плюс влияние бывшего хозяина тела. нет нет нет «Может быть, мы вообще ни о чем не говорили, и этот разговор — плод моего воображения». Переутомился, батенька, на рыбалку пора. «А что? Идея? Плохая. Подледный лов не люблю, никогда его не понимал. И все-таки, если это все мне привиделось, то куда нательный крестик подевался? Нет его на шее. Утром был, сейчас нет. Так, воспользуемся бритвой Оккома». Встреча со старцем была, и свидетели ее будет вагон и маленькая тележка. А вот разговор наш — это мое больное воображение, потому что мысль о том, чтобы из Персии двинуть в Палестину, у тебя сформировалась давным-давно. Но мы еще Туркестан не усмирили, а ты хочешь Иерусалим. И хочу, и буду, и стану. А вот с кем мне по этому поводу поговорить? Очень заманчивая идея может быть — если ее воплотить как следует. Петерговская дорога, Михайловка, 27 апреля 1880 года. С этими тремя господами я решил встретиться приватно-неофициально, в частном порядке. На три дня с семьей уехал в Михайловку, что на Петерговской дороге. Там у Михаила Николаевича было имение и выстроен весьма и весьма приличный дворец. Домом это никто назвать бы не рискнул. Михайловка значилась местом дачным с самого начала строительства столицы. Здесь располагались имения знати, вот эти дубы были высажены самим Меншиковым как раз около своего домика дачи, имеющего название «Фаворит». Тут жили сенатор Иван Алексеевич Мусин Пушкин, первый президент Академии наук Блюментрост, усадьба убежища принадлежала непобедимому Миниху, «А гетманская мыза — последнему гетману Украины и тайному мужу императрицы Елизаветы Кириллу Разумовскому?» «А как же Скоропадский?» — ехидно поинтересовался внутренний голос. «Говно он был, а не гетман», — последовал мой решительный ответ, и внутренний голос заткнулся. «Мой батюшка, Николай Павлович, выкупил тут землю, и началось возведение дворца и разбивка парка при нем». Окончательно строительство было закончено в 1864 году с освящением построенной церкви святой равноапостольной княгини Ольги. К Михайловке можно было добраться с дороги через сельцо Каркули, которую в свое время перенесли ближе к основному тракту на Петергов. А еще к поместью вела живописная приморская дорога, обсаженная множеством деревьев – дубов, лип и сосен. В мое время, в той реальности, Михайловка уже стала частью Санкт-Петербурга, а часть строения дворцово-паркового комплекса пострадала и была разобрана. Конечно, была у меня идея именно тут сделать свою рабочую резиденцию, но государь и его семья должны быть в столице и держать руку на пульсе событий. После пасхальных торжеств, пришедшихся на 20 апреля, связанных с этим мероприятий, от которых никак нельзя было отвертеться, я решил взять три дня отдыха. Впервые за все эти дни после взрыва в Зимнем дворце. Весна в этом году наконец-то с Пасхой вступила в свою силу. Температура стойко выскочила в положительную шкалу, начал подтаивать снег, дороги стали киснуть, так что добирались мы во дворец не по Приморской дороге, а через Петерговское шоссе. Вот только от того, что хроноаборигены называют «шоссе», По такому угребищу на шестисотом Мерине не проедешь. Накроется Мерин сизом пламенем. До самой Михайловки дорога была весьма паршивенькой. Но кое-как добрались. Дети были все вместе. Николай, старший, получил отпуск по ранению, а с остальными проблем не было совершенно. Надо сказать, что душевное состояние Николая меня беспокоило все больше и больше. Старший любил Михайловку, особенно парк, который раскинулся на площади более 100 гектаров. 106 Га, если быть точным. Тут раньше был регулярный парк французского образца, который позже преобразован в английский пейзажный, окончательно перепланированный архитектором Босса, который и дворец строил. В результате получился единый комплекс, в котором меня лично напрягало только внутреннее убранство комнат, слишком помпезная на мой модернистский вкус. Сегодня был второй день отдыха. С утра с семьей молились в церкви, построенной по проекту архитектора Давида Ивановича Гримма, прекрасного образца так называемого русского стиля. Небольшая домашняя церковь была чуда как хороша. В том мире я не бывал в Михайловке, и оценить прелесть архитектуры этого имения смог только сейчас. И мне понравилось. Что с ним сделали? Тут, до Великой Отечественной войны, была трудовая исправительная колония. Не надо объяснять, что это означает. Потом и птицефабрика, и санаторий, а потом учебное заведение. И каждый новый хозяин доламывал часть архитектурного ансамбля, пока кому-то не пришло в голову внести его в число охраняемых ЮНЕСКО памятников архитектурно-паркового искусства. Но церковь сохранилась. Какая красота! Простота и чистота линий. Дети с Ольгой ушли завтракать, я же отговорился головной болью и необходимостью прогуляться. Через четверть часа я уже заходил в охотничий домик, удобно расположенный на отшибе парка в достаточно уединенном месте. Они уже разместились в обеденном помещении, где был накрыт скромный стол. Мой порученец, тайно приведший этих господ суда при моем появлении с поклоном удалился. Я же стоял и наблюдал за тремя господами, которые вскочили при моем появлении, склонившись в поклоне. Потом они приветствовали меня. Я же прошел на свое место во главе стола, после чего, как любезный хозяин, предложил перекусить с дороги. На столе были чай, кофе, пирожки, печенье, легкие закуски, различные бутерброды, все, чем можно сбить аппетит и прибить голод, но не нажраться. Алкоголь тоже присутствовал но никто ни к алкоголю, ни к напиткам не притрагивался. Тогда я подал пример, налив себе кофею. Что-то с утра хотелось. А заваривать кофе тут умели. Он был в меру горек, с легкой кислинкой, я пил его с кусочком сахара, так чтобы сладость только подчеркивала оттенки напитка, а не забивала его вкус. Справа от меня сидит самый молодой из всей компании, Александр Федорович Рафалович представитель одного из самых крупных банкирских домов Юга России, имеющих отделения в Париже и Лондоне. Услугами банка Рафаловичей пользовался Дюма-отец, их имя было на слуху. Сам этот дом появился в 20-е годы сего века в Одессе как меняльная конторка. Но Рафаловичи стали участвовать в торговле зерном, сочетая финансовые услуги, пусть и в несколько усеченном виде, с прибыльной спекуляцией. Они были представителями того бизнеса, которому проливы нужны были как воздух, свободный проход через них обещал сверхприбыли. Впрочем, в сороковых годах банк Рафаловичей уже обладал весьма солидным капиталом и работал не только с помещиками, скупая у них зерно, кредитуя и так далее, но и занимался развитием промышленности, кредитуя строительство фабрик и заводов на юге нашей страны. Александр, приятный, круглолицый, черные волосы аккуратно прилизаны и расчесаны на пробор, обладатель тонких длинных усов, лихо подкрученных на концах, опомнился первым и после меня налил себе кофе. Он пьет его медленными глотками, явно наслаждаясь процессом. Толк в напитке понимает. К сожалению, он причина разорения банковского дома Рафаловичей. Слишком честный, слишком доверчивый, слишком эмоциональный. Он доверился министру финансов Абазе, и зря, прогорел. В этой реальности я Абазу к финансам и близко не подпущу. Слева от меня невысокий, весьма приятный сорокалетний мужчина с высоким лбом, курчавыми волосами, носит усы и бороду. Его знает вся Россия. Это Самуил Соломонович Поляков, один из железнодорожных тузов России. Достаточно того, что он построил такие дороги, как Курско-Харьковскую, Харьковско-Азовскую, Козлово-Воронежско-Орловскую, Орловско-Грязевую, Фастовскую, Бендера-Галацкую. Кроме того, известен как благотворитель, поощряет создание учебных заведений, тратит на них большие деньги. В этом плане они с семьей Рафаловичей похожи. Оба имеют представление о том, что позже назовут социально ответственным бизнесом. Это вызывает уважение. В мое время бизнес был безответственным, и если бы государство по инерции не сохраняло стандарты бывшего СССР в социальной сфере, далеко не все, только самые необременительные, то в стране был бы хаос первозданного капитализма, такой, как на Украине, например. А вот сидящий напротив, господин, это настоящая акула капитализма. Но он тоже нужен мне. Гораций Осипович гинзбург Банкир, золотодобытчик, сахарный барон. Но еще он фактически руководитель еврейской общины Санкт-Петербурга. В этом качестве он мне и нужен. Это крупный полный мужчина с такими же крупными чертами лица, окладистой бородой, чуть раскосыми маленькими глазками, недоверчиво уставившимися на монарха. этот точно знает, если позвали к государю, да еще тайно, значит, будут просить денег». Сейчас Гинзбург один из богатейших мужей России. Вот только богатство его выросло из откупного дела, которым занимался его папаша. Разбогатев, стал участвовать в золотодобыче и банковском деле. По сравнению с другими участниками беседы, благотворительность его была несколько однобокой и направлена на пользу общины. Чуть и другим перепадало, ежели повезет. Сейчас болеет проектом возведения в большой хоральной синагоге в столице. Но вот о нем, как о бизнесмене, фактически являлся владельцем ленских приисков. Условия работы на них были весьма и весьма тяжкими. Его потомки доведут дело до ленских расстрелов, когда солдаты, вызванные теми же владельцами приисков, будут стрелять в безоружную толпу. Но и с такими господами приходится иметь дело. Он единственный из всех пьет чай демонстративно, в оппозиции. Вербальные сигналы, противостояние. Если просить, денег даст, но со скрипом и вытребовав себе что-то вдвойне. Знаем таких, как же. Когда чашки оказались на столе опустошенными, а на это ушли минута-другая, я начал беседу. Господа, как вы думаете, почему я пригласил вас сюда? Первым не выдержал гинзбург Ваше императорское величество, «Раз вы пригласили сюда трех богатейших людей России, значит, речь пойдет о деньгах». Вот так прямолинейно и некрасиво выступил. Я улыбнулся в ответ. Но тут слово взял Поляков. «Думаю, ваше императорское величество, речь пойдет не о деньгах. Если бы мы рассматривали финансовые дела, тут непременно присутствовал бы барон Штиглиц. Кроме того, да, мы все трое имеем отношение к банковскому делу, но сфера интересов собравшихся тут с вами господ находятся в разных регионах России, поэтому даже трудно предположить, что свело нас тут воедино, кроме воли монарха. Браво, Самуил Соломонович! Очень точно подмечено, что пока еще министра финансов Штиглица тут нет и вопрос не будет касаться финансов напрямую. Может быть, вы, Александр Федорович, разгадаете сию загадку? А что тут думать? Мы все трое евреи, «Ну, я выкрест, но, мне кажется, для вашего императорского величества это значение не имеет». А вот тут в точку. «Господа, я не буду тянуть кота за хвост. Речь пойдет о еврейском вопросе». При этих словах Гинзбург серьезно напрягся, в то время как Поляков и Рафалович сохраняли невозмутимое спокойствие. Дело в том, что в ближайшее время в России очень многое изменится, в том числе и в отношении евреев. Например, исчезнет черта оседлости, а евреям никаких препятствий учиться в высших учебных заведениях России не будет. Практически во всех. Будут сняты и многие другие ограничения. Дело в том, что государству в ближайшее время понадобится большое количество высокообразованных специалистов, инженеры, врачи, учителя. Список могу продолжить. «И что вы захотите за это от нас, Ваше Императорское Величество?» Сидевший напротив меня лидер питерских евреев еле дождался маленькой паузы, чтобы вставить свои пять копеек. Во-первых, господин Гинсбург перебивать императора как минимум невежливо. Во-вторых, вы не дослушали меня, а потому формулируете вопрос неправильно. Сначала несколько слов о том, каковы вообще перспективы наших отношений. «Наших» — это государство российского с его подданными евреями. Начну с того, что среди революционеров-террористов, совершивших нападение на царскую семью, очень много представителей вашего народа. Вы знаете, скольких усилий стоило пресечь в зародыше начинающиеся еврейские погромы? Министр внутренних дел Маков был снят со своей должности еще и за недостаточную расторопность в этом вопросе. Скажите, спасение тысяч жизней ваших единоверцев не стоит немного вашего внимания и терпения? Я постарался вложить в свои слова максимум презрения. А Горация проняла. Он покраснел, но сумел выдавить из себя. Прошу прощения, ваше императорское величество. Хорошо. Продолжим. То, что я хочу сообщить вам, пока не должно выйти за эти стены и стать достоянием широкой общественности. Но я планирую воплотить мечту вашего народа о своем государстве, об Израиле. Да, Палестина сейчас слабо заселена, еще хуже обустроена, находится под деспотичной рукой турецкого султана, но складывается такой момент, что турецкая империя ослабела, и создание независимого государства евреев в этих землях стало возможным, особенно если у этого государства будет покровитель в виде другого сильного государства. Я скажу, что никто не придет в Палестину и не освободит эту землю для евреев. Если туда придет русский солдат, там будет Россия и никак иначе. Но есть другой вариант – переселение туда еврейских общин. Сейчас в Палестине из 400 тысяч жителей всего 24 тысячи евреев. Это катастрофически мало. Но если их будет не менее 300 тысяч, то самопровозглашение государства Израиль вполне возможно. А русская армия придет на помощь, но и уйдет потому что это будет уже ваша земля. А то, что эти территории вы сможете неплохо обустроить, так это как пить дать сумеете». «Перспективы интересные. Но почему тут нет все-таки барона Штиглица? Он ведь доверенное лицо Ротшильдов и может донести ваши слова до самого богатого из евреев», поинтересовался тот же неугомонный гинзбург который явно решил перетянуть одеяло разговора на себя. «Это все просто». Именно поэтому его тут и нет. Революционеры в России финансируются из карманов господ Ротшильдов. Не так давно мой покойный брат отправил им в Лондон послание, в котором предлагал мир. Они перестанут финансировать террористов, мы же даем свободы евреям. Ответ был грубым и негативным. Такое не прощают. Посему все золото мира не спасет господ золотых баронов от моего гнева. «Так вы хотите, чтобы мы составили картель против Ротшильдов?» Опять ляпнул гинзбург А я был о господине более высокого мнения. «Ну что вы? Пока я не соберу все доказательства и не буду уверен в своей правоте, действовать не собираюсь. Меч надо обнажать только тогда, когда враг точно известен. А пока это только обвинения, которые могут оказаться правдой, а могут оказаться и способом обмануть следствие» так что потерпим, господа, потерпим. А мое предложение такое. Еврейская община должна гарантировать мне вашу лояльность, особенно среди молодежи. Меня не устроят, если получившие тут образование уедут в Израиль. Надо ли объяснять, почему? И не говорите мне, что мы платим за образование, и мы имеем право ехать, куда хотим. Нет. Те, кто платил за образование, обязаны будут отработать по своей профессии 10 лет, После этого смогут уехать те, кто получит государеву стипендию и пройдут льготный отбор 20 лет. И никаких вариантов. И еще. О неблагонадежных молодых и не очень людях именно община, Кагал, будет отвечать передо мной лично. Если вы сообщите вовремя, и ваши молодые люди не успеют себя запятнать кровью, к ним будет проявлено снисхождение. Если нет то наказание будет по планки Вы, господин Гинсбург, подумайте о создании колонистского движения. Мы же поможем вам. Колонисты смогут пройти военную подготовку, как мужчины, так и женщины. Умение себя защищать многого стоит. И поселения ваши должны быть военизированными. Вы идете во враждебную среду. Оружием мы также поможем. Но вот этот пласт должен быть сверхтайным. Если что-то просочится... «Вам не сдобровать». «И последнее. Насколько я знаю, вы хотите построить в столице синагогу. Готовьте проект и составьте прошение на мое имя. Обещаю, что долго его рассматривать не буду. Теперь вы свободны». Когда Гораций Осипович стремительно покинул помещение, я обратился к оставшимся двум представителям еврейской общины. «Господа, вам известен термин «инсайт»?» Это ценная информация, которая конфиденциально сообщается коммерческой организации, и та получает с этого определенную прибыль. Так вот, я сделаю вам некоторый подарок в качестве аванса. Вас, Самуил Соломонович, хочу поставить в известность, что планируются серьезные инфраструктурные проекты, в том числе строительство железных дорог. Двухпутный путь до Владивостока, дорога к Ашгабаду, дорога к сердцу Персии-Багдаду, и это только ближайшие годы. Россия будет покрыта сетью железных дорог, так что готовьтесь засучить рукава. А вас, Александр Федорович, хочу предупредить, что в ближайшее время произойдет введение государственной монополии на торговлю зерном с заграницей и программа строительства обширной сети элеваторов и зернохранилищ. Подумайте над этим. Простите мое любопытство, Ваше Императорское Величество, А для господина Гейнсбурга у вас тоже был заготовлен инсайт? Поинтересовался самый молодой участник встречи Одессит Рафалович. Понимаете, Александр Федорович, откупщик – это практически диагноз. Да, он может заработать одномоментно большие деньги, но это все воля случая. Нет откупов, нет денег. Это не купец и не промышленник, которые создают что-то, продвигают товары. Нет. Поэтому да, у меня был для него инсайт. Но не срослось. Не говорит же им, что очень скоро золотой промысел будет опять-таки в руках государства и никаких частных концессий. Поляков, самый умный из этой тройки, спокойно и вежливо промолчал, вот только ироничная улыбочка иногда мелькала на его умном лице. Ну что же, один небезнадежный товарищ у нас в этой компании имеется.